Голова четвёртая Молчание эльфят затянулось. Хозяйка не спешила проявлять радушие и гостеприимство. Наоборот, еле сдерживалась, чтобы не наброситься на визитёра с кулаками. Её глаза метали искры, а голос разорвал тишину грубо и неожиданно. «Зачем прийти мешать, наша? Быстро уходить, иначе моя муж сломать твоя рука!» Тут парнишка почувствовал на предплечье крепкий захват, лежащий до этого без движения ладони человека. На ниту было нетрудно подыграть новой испеченной жене. Уж он-то все слышал, чувствовал и понимал, что этот жулик неспроста влетел сюда по такой странной, низкопологой, закрученной траектории. «Сестра проси твоя, брат! Моя не хотеть мешать! Наша вождь дать задача принести рабиты из лес. «Никто не хотеть с моя идти туда», — затараторил испугавшийся хитрец. За порогом персональной пещеры давно стихли все шумы, и подначивания. Там первобытные сексоты явно намострили длинные уши, чтобы не упустить ни одной детали разговора. «Зачем отец хотеть ловить зверь?» — девушка грозно нависла над непрошенным гостем. «Чтобы вылечить твоя мужчина!» На всякий случай обманщик показал в сторону Олега свободной рукой. Провести ритуал, расколдовать, так его сказать. Моя беспомощь не справится, а твоя супруг хороший охотник, продолжил лепитать он. Вожь так сказал, удивилась и задумалась Эльфийка. Моя идти с твоей. Урсамен пока слабый, его быть тут, отрезала она, чувствуя негативную подоплеку в просьбе предчувствии провала хитроумного плана в тесном проеме коридора засверкали широко распахнутые белки глаз десятков согледателей. нет наша не мочь одни там зверь злой враг хитрый твоя и моя не вернутся надо брать его тоже технично выкрутился нагнетая проблемы проситель вместо ответа лерасиль взяла паузу ей не нравилось все это хлопанье веками и шебуршание ушами об стены вокруг их жилища Она прекрасно отдавала себе отчет о том, что в окрестностях стало небезопасно, и идти туда – настоящее самоубийство для слабой партии. К тому же не отпускало странное чувство, что остальные обитатели пещеры что-то выжидают. Но с другой стороны, на кону стояла жизнь всего племени. Только этот избранный воин, вернув себе душу, сможет дать отпор агрессорам и защитить всех. Он уже показал, на что способен даже лишенный помощи духов. Немного поколебавшись, Супруга для себя приняла решение, что не отступится и доведет дело до конца. Чего бы ей это ни стоило? Молодая шаманка с помощью пока еще плохо развитых колдовских способностей и интуиции ощущала витающие в подсознании подсказки. В читаемой лекции «Судьбы семьи и племени» в эфире потустороннего мира эльфийка чувствовала свое истинное предназначение. Как женщина она должна взять над мужем опеку, вернуть силу и полноценную жизнь. Отплатить ему тем же, как он недавно на поляне вернул ее саму родным, вырвав из лапорков. Пусть выбранный путь трудный, пусть опасный. Нужно только сделать это, и тогда весь род будет спасен. Лично она станет самая счастливая и уважаемая среди соплеменников. Отец будет гордиться ей. А после его ухода в сумеречный мир избранный займет место вождя. Молодожены в сладостных объятиях займутся восстановлением, поредевшей из-за потерь популяции адриеров. Велокурая нарожает ему много таких же белобрысых, сильных, крепких будущих воинов и красивых, нежных хранительниц очага. Их новый вожак возьмет власть в свои руки и поднимет уровень жизни племени, используя свою мощь и мудрость. Таким ей рисовалось воображение и призрачное будущее. От мысли и вывод яркой вспышкой озарения отразились на челе сестры. Уже нервничающий засланный подстрекатель вмиг понял, что сумел достичь желаемого. И не скрываясь, мерзко заулыбался стирая предательский пот со лба наша идти твоя сестра решительно поднялась с колен рука человека рожалась выпуская из захвата обрадовавшегося солнерина тот словно выпущенный на волю скайрел рванул прочь тут же за стеной поднялся гул голосов его подельников не пытающихся прятать свое удовольствие на глумливых лицах они ликовали и едва не вслух высказывались о своих задуманных пакостных действиях следуя согласованному плану группа поддержки гамоня толпой помчалась к вождю, чтобы сообщить результаты переговоров. Олег, управляемый стимулирующими командами нанитов, молча встал и последовал за нахмурившейся супругой наружу. Его безвольному телу, словно кибернетическому организму, в отличие от нее было совершенно пофиг, что задумали эти туземцы. Искин, привыкший подражая Беркутову симулировать человеческие эмоции, а по сути их реально на себе ощущать, Больше хозяина волновался за то, что произойдет с ними дальше. В какие потери выльется коварство наивных или русских юношей, пока до них дойдет образ правильного поведения с космонавтом. К этому моменту снаружи без долгих закатов накатила тьма. Светило скрылось за горизонтом, погрузив джунгли в ночную неспокойную жизнь. Туземные охотники редко когда отваживались бродить в эту пору малыми группами. Поэтому поход с самого начала попахивал авантюрой и безумием. И как только влюбленные и самоуверенные эльфийки, прошедшие серьезную школу выживания, не пришло это в голову, сладкие видения будущего и мечты окончательно затуманили ей мозг. Прокравшись по дремучему лесу на расстояние, равное нескольким десяткам километров, и выйдя к заранее подстроенному заговорщиками месту охоты на мелкого грызуна, троица затаилась в кустах. Паренек по пути разложил на звериных тропах плетеные селки, Ловко замаскировал их травой и жестом показал спутникам рассредоточиться и затаиться. Едва стихнувший шум пугливой живности, спустя минуты вновь возобновился на прежнюю громкость, активируя окрестный фон звуковой безопасности на случай приближения крупных хищников. Как выяснилось позже, полагаться на него было очень опрометчиво. Некоторые опасные твари могли передвигаться не в пример незаметно. Из всех троих полностью неподвижно, не привлекая внимания, на земле лежал только Олег. Остальные периодически шевелились, почесывались в силу неопытности и любопытства, наблюдая за тропой. Этого оказалось достаточно, чтобы их обнаружила стая из трех крупных особей зубастых догеров. Псы размером с теленка неслышно подкрались со спины и рыча набросились на залегших засаде. Первые двое цепились ноги местного парня. Тот скрикнул от боли и тем самым предупредил девушку об опасности. Она успела развернуться и отмахнуться концом копья от нацеленной в ступню распахнутой пасти. Собачатина взрыкнула, шустро одернула голову, раскидав по сторонам слюни и вновь и стремилась, прыгнув, но уже к горлу В Последнее мгновение, когда открывшаяся под носок девушка попрощалась с жизнью, человек ударом ноги сбил с курса атаки бросившегося зверя, а потом налетел на него и голыми руками свернул мохнатому шею. Неподалеку орал во все горло младшой. Острые зубы твари принялись перекусывать ему кости. Весь лес был оповещен его криками об удачной охоте псов и наличии вкусной поживы. Голодные звери окрестностей, повинуясь животному инстинкту, устремились поучаствовать в разделе добычи. Самым первым на звуки битвы из зарослей бесшумно выполз, мелко семеня десятью ножками, 15-метровый пятнистый тирадон. В скорости его реакции можно было только позавидовать. Он мгновенно оценил накрытую поляну, и кто из еды может больше доставить хлопот. Вытянулся и мимоходом целиком заглотил двух догеров, едва успевших оторваться от ампутирования конечностей эльфа. Сделал гибкий подвижный змей, это эффектно, словно выдвигающийся шланг пылесоса, один миг и всосал обоих. Дальше что-то пошло не так, и проглоченные застряли в глотке. Не зря взрослые советуют детям есть не торопясь, тщательно пережевывая пищу. Монстр замешкался, затрепыхался, пытаясь могучими мышцами пищеварительного тракта протолкнуть упиравшихся хот-догов вдоль глотки. Тем самым диковинный хищник дал драгоценные мгновения опомниться растерявшимся от внезапного напора гуманоидом. Девушка, испугавшись, вскочила и, забыв обо всем, как спринтер в панике убежала в неизвестном направлении. «Парню хоть и тоже повезло, но гораздо меньше». Открывшийся снизу вид надергающийся кадык и пасть монстра не доставил эстетического наслаждения. Он был бы рад броситься следом. Но перегрызенные ноги остались в пастях съеденных хищников. Видимо, они и сработали стопорами в пищеводе тирадона. Инвалиду оставалось только визжать от страха и боли, разбрызгивая по сторонам кровь из культей. Олег же без суеты поднялся и в развалочку направился, примериваясь к рыгающему змею. Тот удивленно выпучил глаза, и вместо шипения угрожающий засипел, как свисток закипевшего чайника. Впрочем, на человека этот тревожный звук не произвел никакого впечатления. Он уклонился от удара распахнутой зубастой пастью, обхватил шею одной рукой, а палец другой воткнул злобный глаз. На ниты устремились мозг и парализовали длиннохвостую жертву. Змея сел, разбросав свои многочисленные ножки и больше не подавал признаков жизни. В этот момент из кустов высыпала подоспевшая группа поддержки, вконец распугав оставшихся лесных кандидатов поживиться. Остановившись, воины опустили оружие и, глядя на место грызни, не знали, что им делать. План сработал, но не так, как надо. Заговорщик лежит, воет. Дочери вождя нигде нет, хищники повержены, а Арсамен невозмутимо доедает остатки убитого им догера. Направить на него копия у них не хватило духу. Они молча погрузили на переноску из жерди гигантскую добычу и поволокли домой, забыв про раненого родственника. Хотя нет. Последний брательник остановился и в жесте милосердия замахнулся в того заточенной палкой. Реакция землянина была однозначной. Он перехватил его руку и отрицательно пригрозил пальцем. Чистильщик испуганно сбежал, и больше на раненого никто не покушался. Беркутов прикосновением прижег безногому обрубки, чтобы не текла кровь и, извалив на себя, потащил в пещеру. Стонущий парень потерял сознание и всю оставшуюся дорогу молчал. По пути Олег обошел и проверил все селки. Как ни странно, но в одном из них барахтался запутавшийся заяц. Бережно замотав его в сеть, мужчина повесил добычу на пояс. Что-то подсказывало симбионту, преждевременно поглощать животину не стоило. Она еще может пригодиться. Тем временем вождь с волнением ожидал результатов большой охоты, сидя на коленях перед алтарем. Перебирая в памяти весь разговор с Духом, хранителем рода, он продолжал сомневаться. Потусторонний визитер, с проецированными на сознание образами, объяснил, что и на мире сможет стать оружием в борьбе с захватчиками, но для этого придется пожертвовать жизнью своей дочери. Через ее смерть возродится новое высшее богоподобное существо. Оно-то и спасет всех, найдя способ вернуть потерянную душу избраннику. Как ни странно, Несмотря на устоявшиеся обычаи пренебрежительного отношения к слабым членам сообщества, особенно женщинам, глава не хотел подобной участи своей любимицы. Он давно ощущал к ней особое неизведанное чувство отцовской любви. Теперь по этой причине мучился в раздумьях, как ему правильно поступить, не желая терять дочь. Радостный гомон возвратившихся охотников прервал терзание отца и оповестил жителей пещерного комплекса об удачной вылазке, Голодные адриеры выбежали навстречу, поучаствовать в дележке добычи. Не стал от них отставать и верховный муж. Но по мере приближения партии, сердце и разум его еще больше омрачились. И намерец, вопреки предопределенной ему участи, шел живым и здоровым, неся тело сальнирина. А вот любимой дочери нигде не было видно. Охотники же, обычно мрачные и недовольные, напротив, распалялись от эмоций, радуясь невероятному результату. «Арсамен хороший!» — ликовали они. Его легко убил крупный тирадон. Теперь еда хватит всем. Где моя Лирысиль? Остановил процессию отец. Почему чужеземец жить? Змея ням-ням, твоя дочь. Ее быть плохой охотник, как и этот безногий дурень. Уорса молодец. Устранить угроза. Его брать в племя. перебой забубнили дети джунглей. Заметив вздушуюся шею принесенного трофея, отец грустно осел на землю. Судьба Самара ставила приоритеты и забрала у него подававшую надежды дитя. Теперь оставалось лишь выполнить предначертанную духами волю погибшей, провести ритуал и попытаться вернуть душу этому орсоподобному воину. Шаман недовольно осмотрел радостные и бесхитростные лица Кавалькады вернувшихся, и его злой взгляд остановился на единственном раненом в бессознательном состоянии. Он обещал в присутствии всех мужчин племени, что тот умрет, если дочь погибнет. Вождь сдержит свое слово. «Нести этот падаль в пещера, класть на алтарь», приказал старик Беркутову, все еще держащему обреченного охотника. «Его сегодня идти к духам, моя помочь указать путь». Мужчина без слов пожал плечами и зашагал в нужном направлении. Следом, понурив голову, поплелся глава рода. Павший духом, он уже не видел, как дикари каменными ножичками вспороли на фаршированного тирадона, И радостно загомонили, найдя там еще парочку вкусных тушек собачек. Симбион тоже смолодушничал, не стал тратить силы и утешать горе отца. Для него не было секретом, кто надоумил натравить племя на хозяина. Вот и пусть немного пострадает, понервничает за свои происки. Она же в конечном итоге осталась жива и скоро вернется. А может и не вернется. Тогда не придется лишний раз оправдываться перед носителем, почему вновь увеличился его горем. Занеся тело в памятную залу, Олег сбросил покалеченного на каменные постаменты и отошел в сторону. От удара младшой очнулся и увидел перед собой покрасневшего, закипающего от злости шамана с ритуальным кинжалом в руках. «Моя, дай тебе слово! Ты умереть!» — крипя прорычал тот. «Как и моя дочь!» «Нет, не делать! Твоя ли рассель жить?» — в ужасе закричал парень. «Лживый тварь! Ее съесть, змей!» Твоя стать жертва! С торжественной решимостью сверкая глазами проговорил глава, принаравливаясь добраться лезвием до шеи. Моя говорить правда, ее сбежать в великий лес. Спросите его. В последней надежде приговоренный указал рукой на невозмутимо стоявшего человека. Вождь повернулся и выжидательно уставился на землянина. И скину пришлось дать команду, чтобы голова утвердительно кивнула. Пора было заканчивать этот кровавый спектакль. «Твоя подтверждать ее жить!» Еще один кивок человека успокоил разошедшегося старца. Он медленно опустил руки, выронил нож и неожиданно резко сбросил с алтаря испуганную несостоявшуюся жертву. Затем, плавно сев на краешек камня, еле слышно проговорил. «Все равно моя чувствовать беда. Ее быстро бегать, вернуться раньше всех, но до сих пор нет. Арсамен, это твой жена, твоя отвечать за ее!» «Идти делать свое оружие! Найти ли рысиль Забрать с собой больной! Его жизнь теперь твоя! Обменять на дочь!» Произнеся слова, старик замолчал, осунулся, опустил плечи, как будто из него высунули стержень. Олег еще раз кивнул, подобрал каменный клинок и, звалив парня на плечо, вышел вон.